Глава восьмая Я заметил, как Просковья Ивановна подтолкнула Игната локтем в бок и что-то зашептала ему на ухо. Игнат закивал с таинственным видом. Мне стало любопытно, что такое они затевают. Ответ на свой вопрос я получил буквально через минуту. Отлучившийся Игнат вернулся в столовую и торжественно поставил на стол большую бутылку, в которой плескалась жидкость рубинового цвета. — Прошу отведать, господин инженер. — Важно сказал он. — Домашняя наливка. Вишневая. — Вот черт! Я и забыл предупредить своих домочадцев, что инженеру Изюмову такое угощение строго противопоказано. Но Изюмов и сам с честью вышел из трудного положения. «Благодарю вас. Я теперь не пью», — спокойно ответил он Игнату. «А вот квас или компот попробую с удовольствием». Э, «Домашний квас тоже есть», — обрадовался Игнат. И через несколько минут вместо злосчастной наливки на столе красовался большой графин с темным хлебным квасом. Он даже успел охладиться. Отремонтированный изюмовым холодильный шкаф работал безукоризненно. «Кстати...» — На этот графин тоже можно нанести магическое плетение, — сказал инженер. — Так он будет дольше держать холод. Только не забывайте ставить его на ночь в холодильный шкаф, чтобы он подзаряжался. Изюмов придвинул к себе графин и несколькими умелыми движениями нанес на него магические нити. — Вы настоящий специалист, — восхитился я. — В своем деле, да, — ничуть не смущаясь, кивнул Изюмов. — До настоящих артефакторов недалеко, но с холодом я работаю отлично. Мы ужинали неторопливо, с разговорами. По большей части говорил Изюмов, а мы с Лизой слушали его, не перебивая. После этого ужина я куда больше узнала о производствах, которые принадлежат нашему роду. — Странно. Прежде такие разговоры нагоняли на меня скуку, а сейчас я слушал Изюмова с интересом. Наверное, этому помогала увлеченность инженера. Наконец Изюмов отодвинул тарелку и откинулся на спинку стула. — Благодарю за ужин, Александр Васильевич! — улыбнулся он. — Возможно, вы удивитесь, но мне нужно с вами поговорить. — Мы можем спуститься в мой кабинет, — предложил я. — Не стоит, — покачал головой Изюмов. — Разговор не секретный, он касается вашего особняка. «Внимательно слушаю вас, Лаврентий Павлович», — кивнул я. «Только поймите меня правильно», — заранее извинился Изюмов. «Я действительно очень хороший инженер. Могу сказать это без ложной скромности. Сложные магические механизмы признают это. Я хорошо чувствую их, а они также хорошо чувствуют меня. Вот и ваш дом меня признал и попросил о помощи». Я вспомнил, как охотно особняк открыл калитку перед Изюмовым и согласно кивнул. — Пожалуй, вы правы. Мой дом и в самом деле настроен дружелюбно по отношению к вам. — Вы говорите, что ему нужна помощь? — Скорее, помощник, — кивнул Изюмов. — Вам нужен человек, который сможет заниматься мелким ремонтом и которому ваш дом будет доверять. — Это мой особняк вам сказал? — удивился я. — Именно. Дом тут же прислал подтверждающий импульс, как будто внимательно прислушивался к нашему разговору. Я изумленно покачал головой. Похоже, вы правы, Лаврентий Павлович. Вот и дом подтверждает ваши слова. Что ж, я этим займусь, хотя найти надежного помощника дело не быстрое. В любом случае, спасибо вам за помощь и хороший совет. Я мог бы подобрать для вас толкового человека. — предложил Изюмов. — У нас на фабриках хватает опытных артефакторов. Но дело намного сложнее. Ведь вы живете не в обычном доме, где есть кое-какие магические устройства. Ваш дом сам является существом. Я ведь не ошибаюсь? — Не ошибаетесь, — подтвердил я. — Значит, обычный артефактор вряд ли сможет справиться со всеми неполадками. Здесь нужен специалист другого уровня. — — Возможно, даже не человек. Я слышал, что с недавних пор в нашей столице стали появляться магические существа, и мне кажется, вы хорошо знакомы с некоторыми из них. Может быть, кто-то из них захочет служить у вас? Я озадаченно потер ладонью. — Неожиданное предложение, господин Изюмов. Тут нужно хорошенько подумать. В любом случае, спасибо вам за совет. Я проводил Изюмова до калитки. Бронзовые колокольчики переливчато зазвенели, прощаясь с нашим гостем. — Рад был повидаться с вами, — сказал я, пожимая Изюмову руку. — Кстати, у меня к вам есть еще один вопрос. Я достал из кармана магический кристалл, который подобрал в подвале старой мельницы, и предложил Изюмову. — Взгляните. Я думаю, что это часть какого-то магического устройства. Может быть, вы объясните мне его назначение? Изюмов внимательно рассмотрел кристалл и покачал головой. — Скорее всего, это магический накопитель, — сказал он. — Но ума не приложу, для чего он может служить. Вам лучше показать эту штуку опытному артефактору. — Что ж, так я и сделаю, — улыбнулся я. Проводив инженера, я вернулся в дом. Мысль о магическом помощнике не выходила у меня из головы. — Интересно. Кому из моих многочисленных знакомых можно предложить такую работу? Я направился в кабинет, собираясь спокойно подумать над предложением Изюмова, но, к своему удивлению, застал там Лизу. Она сидела за своим столом, склонившись над бумагами. — Чем занимаешься? — полюбопытствовал я. — Решила поработать над рассказом для магических сплетен, — улыбнулась Лиза. Она подперла ладонью подбородок, и вопросительно посмотрела на меня. «Как думаешь, Саша, может мне и в самом деле написать пьесу для магического театра?» «А тебе хочется?» — улыбнулся я. «Очень», — призналась Лиза. «Тогда пиши, не сомневайся», — посоветовал я. «Такие желания непременно нужно исполнять, иначе магия обидится на тебя». «Если честно, у меня в голове уже крутится несколько идей», — сказала Лиза. «Запиши их, чтобы не забыть до утра», — предложил я, опускаясь в свое кресло. «Знаешь, кажется, у нас намечается уютный семейный вечер. Ты будешь работать над пьесой, а я подумаю, где раздобыть магического помощника». Скрипнула дверь, и в кабинет, бесшумно ступая, вошел уголек. Разумеется, он сразу же направился прямо к Лизе. Мягко вспрыгнул на ее стол и улегся немигающим взглядом, наблюдая за тем, как работает девушка. «А что ты обо всем этом думаешь, магический кот?» — весело спросил я его. «Есть предположение, где нам раздобыть волшебного помощника?» «Я не умею чинить холодильные шкафы, если ты на это намекаешь», — мурлыкующим голосом предупредил меня уголек. «Но сама по себе идея инженера хороша. Уверен?» «Ты что-нибудь придумаешь?» «Конечно, придумаю», — согласился я и удивленно посмотрел на стол. На столешнице сама собой возникла шахматная доска. На ней заранее были расставлены фигуры. Таким образом, особняк намекал, что не прочь сыграть со мной партию другую. Он даже великодушно уступил мне право первого хода. «Давай сыграем», — рассмеялся я, двигая вперед белую пешку. Вечер потихоньку переходил в ночь. Я прислушался и услышал, как за окном тихо шелестит осенний дождь. Лиза радостно улыбалась, когда ей в голову приходил неожиданный сюжетный поворот. Послушное магическое перо, само собой, бегало по листу, покрывая бумагу ровными строчками. Уголек тремал изредка приоткрывая зеленый глаз. А мы с домом играли в шахматы. Я наблюдал, как дом переставлял фигуры. Это была особая магия. Фигура на мгновение расплывалась в воздухе, затем исчезала и сразу же появлялась на другой клетке. Когда особняк в очередной раз проделал этот фокус, я радостно хлопнул себя ладонью по лбу. — Кажется, я придумал. — Что? — с любопытством спросила Лиза. А уголек широко зевнул, показав розовый язык. «Я знаю, с кем посоветоваться насчет магического помощника», — улыбнулся я. Договориться о встрече со специалистом оказалось просто. Утром я послал зов Миши Кожемяка. «Привет, дружище! Твой домовой все еще проживает с вами?» «Конечно», — удивился Миша. «А почему ты спрашиваешь?» Я сделал глоток кофе и поставил чашку на перила балкона. Мне нужно с ним посоветоваться. Можно я загляну к вам домой?» «Приезжай в любое удобное время», — радушно ответил Миша. «Но имей в виду, что я с утра до вечера на службе». «Много работы навалилось», — посочувствовал я. «Работы всегда хватает», — вздохнул Миша. «То карманники, то мошенники. На днях обокрали мастерскую одного артефактора. Утащили какой-то редкий заказ». «Вот как?» — насторожился я. «Можешь поделиться подробностями?» «Не сейчас, Саша. Извини, времени совсем нет. Подъезжай к обеду в полицейский участок. Посидим в трактире, поговорим». «Подъеду», — согласился я. «До встречи, дружище». Допив кофе, я вернулся на кухню. Довольная Просковья Ивановна хлопотала у плиты, а мрачный Игнат больше мешал ей, чем помогал. «Работает холодильный шкаф?» С улыбкой поинтересовался я. «Работает, Александр Васильевич», — просияла Просковья Ивановна. «Господин инженер на совесть его отремонтировал». «Инженер он, может, и хороший», — недовольно буркнул Игнат. «А вот советы раздает никудышные. Что он там вчера говорил про какого-то помощника? Как будто мы сами не справимся». «Помощник нужен», — огорчил я старика. «Но ты не переживай, Игнат, он будет в твоем подчинении». Так что считай, это будет твой помощник. «Э, — Ну, если так, тогда ладно, — повеселел Игнат. — А где Елизавета Федоровна? — поинтересовался я. — Как проснулась, сразу запиралась в кабинете, — поведала мне Просковья Ивановна. — Какая-то важная работа у нее. — Посмотрим, что за работа. — улыбнулся я, наливая кофе сразу в две чашки. С подносом в руках я спустился в кабинет. Лиза сидела за столом, делая какие-то пометки. — Сделаешь перерыв на кофе? — поинтересовался я, поставив поднос на стол. — Или вдохновение захватило тебя целиком? — Вдохновение подождет, — рассмеялась Лиза. — Ты прямо сейчас уезжаешь? — Ага, — кивнул я. — У меня назначена встреча с одним воршливым домовым. Если узнаю что-нибудь интересное, непременно пришлю тебе зов. — Договорились обрадовалась Лиза. Мы еще немного поболтали, потом я вызвал извозчика и поехал на Каштановый бульвар. Извозчик высадил меня возле знакомой продуктовой лавки. Там я купил кремовый торт и большую бутылку молока. Не являться же в гости с пустыми руками. Затем пешком отправился к бывшему дому Помиранцева, в котором теперь жил мой друг Миша Кожемяка. Домовой Семен поджидал меня на крыльце. Увидев, что я подхожу к калитке, он радостно замахал руками. — Привет, тайновидец! — А что это ты принес? — Угощение, — улыбнулся я. Э, — Так проходи скорее! С энтузиазмом закивал Семен, открывая дверь. Поднявшись на крыльцо, я увидел, что на гвозде рядом с входной дверью висит большая чугунная сковорода — Это меня удивило, но задавать вопросы я не стал. Мало ли у кого какие причуды. — Начнем с торта или с разговора? — поинтересовался я. Э, — Давай совместим. С энтузиазмом предложил домовой, жадно поглядывая на торт. — Иди за мной. Прихватив с кухни тарелки и нож, домовой поднялся на второй этаж. Здесь, возле старинных напольных часов, находился замаскированный вход в его личное магическое пространство, бывшую мастерскую скульптора Померанцева. Прикрывая рот ладонью и настороженно косясь на меня, Семен пробубнил заклинание, которое открывало проход. — Ты уж извини, тайновидец, но пароль я сменил, — признался он. — Не от тебя, а так, чтобы никто не шастал. — Проходи, не стесняйся. После того, как мы вывезли из мансарды зловещие маски, в помещении стало намного уютнее. Благодаря большим окнам здесь было солнечно. К тому же домовой обходился минимумом мебели. — Присаживайся, ты навидец, пригласил Семен, расставляя тарелки. Я обогнул стол и почувствовал, что мои ноги приросли к полу в углу мастерской разинув зубастую пасть замер крокодил семен ты завел питомца не сводя взгляда с рептилии поинтересовался я это чучело небрежно ответил домовой и гордо добавил сам поймал он проворно открыл коробку и принялся резать торт тебе какой кусочек побольше или поменьше давай самый маленький Великодушно улыбнулся я. — И расскажи, как вы тут живете? — Отлично живем, — заверил меня Семен. Ничуть не смущаясь, он отхлебнул молоко прямо из бутылки, и над его верхней губой протянулись белые усы. — Только днем скучновато. Хозяева на работе, а я все один да один. Ну ничего, скоро у них детишки появятся. Вот тогда пойдет веселье это ты с чего взял? — удивился я. — С детьми всегда весело, — убежденно кивнул домовой. — Что, э, не так, что ли? Да, — Да я не об этом. С чего ты взял, что у Миши с Настей скоро появятся дети? — Ну ты даешь, инавидец ухмыльнулся домовой. — Спальня-то их где? Вот тут, э, за стенкой. Для убедительности он постучал по стене, и стена отозвалась глухим звуком. «Так что я все знаю. Точно тебе говорю. Готовь подарок для новорожденного». «Значит, подслушиваешь», — ехидно усмехнулся я. «А что здесь такого?» — обиделся Семен. «Я домовой. Значит, должен знать все, что в доме происходит». «А так я молчок. Вот тебе только сказал. Да и то только потому, что ты лучший друг хозяина». — Лучше расскажи, зачем пожаловал. Благополучно сменив тему разговора, домовой ловко положил себе второй кусок торта. Подцепил вилкой розочку из крема, и к молочному сам на его верхней губе добавились кремовые. — Проблема у меня, Семен, — улыбнулся я. — Требуется твой совет. — Тогда подожди, пока я торт доем, — воодушевился домовой. — Мне после сладкого всегда лучше думается. Мигом прикончив торт, он запил его молоком и развалился в кресле, поглаживая себя по животу. Э, — Рассказывай и не сомневайся, — важно кивнул он. — Я тебе непременно хороший совет дам. Было видно, что роль консультанта домовому очень нравится. Я рассказал Семену о досадных происшествиях в моем доме и в заключение добавил, «Вот и получается, что мне позарез нужен помощник по хозяйству. И не просто помощник, а настоящее магическое существо. Так что можешь посоветовать?» и «Инженер Изюмов все правильно сказал», — уверенно кивнул Семен. «Только любое магическое существо тебе не подойдет. Тебе, тайновидец, нужен домовой. Ты правильно сделал, что обратился за советом ко мне». «А то нанял бы, не посоветовавшись, какого-нибудь банника или амбарника. И что тогда?» «А что?» — заинтересовался я. «Пропал бы твой дом. Вот что!» — строго вытращил глаза Семен. «Мыши бы в нем завелись или еще что похуже. Нанимай домового и даже не сомневайся. Только мы порядок в доме поддерживать можем. Ты погляди, какая у меня чистота!» — Все сверкает, все на своих местах, все магические приборы работают. — Убедил, — рассмеялся я. — Так, может быть, подскажешь, где мне взять домового? Есть у тебя знакомые? Тут за стеной гулко пробили напольные часы, а с улицы послышался шум мотора и громкие голоса. Семен подскочил с кресла и уставился в окно. — Опять они! — грозно выкрикнул домовой. — Шастают и шастают, покоя от них нет. Ну, сейчас я им устрою. — Кто там? — с любопытством спросил я, подходя к нему. — Защитники. Э, кто же еще? — фыркнул домовой. Возле ограды стоял неказистый серый мобиль, а какие-то люди вытаскивали из него тяжелый магический артефакт. — Сейчас опять излучать будут, — заскрипел зубами домовой а у меня от их излучений спина чешется». «Так это защитники редких магических существ», — рассмеялся я. «Никак не хотят оставить тебя в покое?» «Они!» — энергично закивал Семен. праныры чертовы!» «Хочешь, я их прогоню?» — предложил я. «Я сам!» — потирая руки, отказался Семен. «Они у меня попляшут!» Защитники редких магических существ тем временем о чем-то переговаривались, с тревогой поглядывая на окна дома. Один из них толкнул калитку и осторожно вошел во двор. — Ну, все! — довольно кивнул Семен. — Этого я уже не стерплю! Он щелкнул пальцами и внезапно исчез. Я услышал, как внизу хлопнула дверь. А затем на моих глазах развернулись удивительные события. Из-за угла дома вылетела тяжелая чугунная сковорода и с размаху шлепнула смелого защитника пониже спины. Защитник взвыл и бросился бежать, распугивая криками остальных, а сковорода гналась за ним. Налету она долбанула по загадочному магическому артефакту, и артефакт развалился с громким треском. Перепуганные защитники редких магических существ бросили его на поле боя, прыгнули в свой мобиль и скрылись. «Видал, как я их?» — похвастался Семен, возвращаясь в мансарду. «Часто донимают», — посочувствовал я. «Случается», — с досадой кивнул домовой. «И ведь всегда выбирают время, когда хозяина дома нет. Но со мной им не справится. — Мы, домовые, лучшие защитники. Так что выбирай домового ты не прогадаешь. — Убедил, — расхохотался я. — Может, подскажешь, где мне его взять? Есть у тебя знакомые из твоего племени? И — ты имеются, — кивнул Семен. — Только не каждый домовой тебе подойдет. У моих знакомых свои дома есть а тебе, тайновидец, нужен бездомный домовой, бродяга. Другого ты к себе на службу не заманишь. — И как мне его найти? — поинтересовался я. — Эй, искать его бесполезно, — объяснил Семен. Мы, — Мы, домовые, очень хорошо прячемся. Нас можно только приманить. — Едой, — догадался я. — Ага, — кивнул Семен. — Купи вот такой торт. «Молока прихвати. Да не экономь, бери молоко с фермы, оно жирнее. Налей в большую чашку, поставь у себя на крыльце, а рядом кусочек торта на красивой тарелке. Глядишь, и забредет к тебе какой-нибудь бездомный бедолага». «Не думаю, что мой особняк пропустит его за ограду», — засомневался я. «А ты не сомневайся», — уверенно кивнул Семен. То, что у тебя живой дом, — это даже лучше. Кого попал он не пропустит. А уж кого пропустит, значит, тот ему по нраву. — Может, подманить домового на кулебяку? — предложил я. Просковья Ивановна замечательно печет кулебяки. — Попробуй, — согласился Семен. — Домашняя выпечка всегда лучше. Он снова погладил себя по впалому животу. С грустью взглянул на пустую коробку из-под торта и огорченно заявил. «Э, — ты я проголодался. Позавтракаешь со мной, ты навидец. Я сырников напеку. — Почему бы и нет? — рассмеялся я. — Сырники в компании домового я еще не ел. — Тогда идем на кухню, — кивнул Семен. — Мои сырники нужно есть, пока они горячие. — А что с ними случается, когда они остывают? — заинтересовался я. — Они исчезают, — развел руками домовой. — Вот здесь. И он снова похлопал себя по животу. Но нашим планам не суждено было исполниться. Едва мы вышли из магического пространства, как в моем сознании прозвучал встревоженный голос. — Господин тайновидец, наконец-то я до вас докричался. Приезжайте скорее! Я с трудом узнал голос повара Ивлина. — Что у вас случилось? — недоуменно хмурясь спросил я. — Меня хотят арестовать за убийство, господин-тайновидец! —